Голова пятая. Ведь юноша, распростравшись на широкой деревянной кровати с нависающим сверху балдахином, задрожали. А спустя три удара сердца он уже сидел, прислушиваясь не столько к окружающему пространству, сколько к самому себе. Боль в мышцах и суставах не шла ни в какое сравнение с чувством, возникшим при мягкой попытке прогнать анему по каналам. Но после всего произошедшего это было ожидаемо. Если бы Элен был нормальным подростком, а не экс-абсолютом, то на этом его попытки вернуть себя в норму могли резко остановиться. Но ровно так же, как больному человеку, много дней проведшему в бессознании, нужно крепиться и приводить желудок в норму, потребляя сначала бульоны с следом каши и наконец нормальную еду, а а нему после подобного рода ранений нужно постепенно разрабатывать каналы, возвращать им чувствительность и прежнюю пропускную способность. И как оно часто бывает, Процесс этот довольно болезненный, порой доскрежет в зубах. Через боль и нежелание двигаться, парень размял плечи и спину, свесил ноги с кровати и, убедившись в собственной способности не падать на ровном месте, встал. Он находился не дома, как можно было подумать, а в одном из зданий на территории клана Сонитус, о чём красноречиво свидетельствовали разбросанные то тут, то там отпечатки фамильного герба, вписанные в сферо-хаотичные волны и ладони эту сферу держащие. Правда, это лишь увеличило раздражение Эллина, к которому все еще никто не зашел, даже несмотря на точно активизировавшуюся сигнальную цепочку, действующая зона которой охватывала абсолютно все пространство над и вокруг кровати. И это была или безалаберность наблюдавших за ним людей, или система была выстроена так, чтобы игнорировать судороги. Осознав это, Эллин выдохнул и попытался успокоиться, что вышло довольно плохо. Он никогда не был мазохистом, так что не мог, испытывая постоянную сильную боль, вести себя как обычно. Значит, нужно было чем-то себя занять. Лишь по прошествии трех с небольшим минут в комнату вступил мужчина, поверх повседневной одежды которого было накинуто хаори с отличительной символикой клана Сонитус, чьи члены традиционно были сведущи не только в техниках, задействующих звуковые волны, но и в исцелении анимусов. Не обратив особого внимания на совершенно типичную внешность посетителя, Эллен прервал разминку, включающую в себя в основном плавное изменение стоек, после чего уважительно кивнул. «Мастер-целитель. Наследник Нойер». Мужчина улыбнулся, положительно оценив уважение, которое Эллен ему выказал. «Вижу, вы неплохо себя чувствуете, хотя под данным диагностических рун вам должно быть очень больно». «Мне больно, мастер. Но я посчитал, что для быстрейшего выздоровления мне необходимо двигаться во всех смыслах». Это целиком и полностью верный вывод, наследник Нойер. Вижу, что не просто так протектор Бельфи избрал вас в качестве своего ученика». Тем временем дружелюбную и добрую улыбку на лице целителя сменило более серьезное выражение. А холод, что присутствовал в его глазах с самого начала, теперь стал еще ощутимее. «Но ваша ситуация уникальна, как вы могли заметить. Прекрасные руны, но я на вашем месте воздержался бы от их использования в ближайшие 3-4 дня». или наискренне ну, считавшему, что его манипуляции с техниками пройдут незамеченными, оставалось только последовать совету и прекратить напрыгать каналы, что впрочем, рано или поздно всё равно придётся делать. Мастер, если это возможно, то я бы хотел услышать ваши выводы касательно моего состояния, на чистоту, без прекрас. Мужчина хмыкнул. На чистоту? Что ж, перед этим позволь спросить, насколько ты сведущ в медицине анимусов? Я прочел всё, что нашёл на эту тему в общественной и клановой библиотеках. И по моему мнению, я могу претендовать на звание целителя серебряного ранга. В отношении голубой теории, конечно же. Последняя добавленная Элинор фраза значила очень и очень многое, ведь целительское искусство небезосновательно считалось одним из самых сложных направлений. И так как перерождённый планировал показывать высокий уровень владения рунами и боем, то к третьей дисциплине в его исполнении уже могли появиться очень неудобные вопросы. Руны – талант, бой – труд, а целительство – лишние 12 часов в сутках. Тогда ты уже должен понять, что твоя система каналов во время инцидента была серьезно повреждена, о чем свидетельствует остаточное эхо в тканях и кристаллизованное анима, осевшее на костях. Обычно в таких случаях анимусы надолго теряют способности – но в твоём, как мы подозреваем, огромную роль сыграл некий чужеродный дубликат родных каналов. Сам того не заметив, целитель перешёл на ты. Но так как говорил он правильные и нужные вещи, Элен эту фамильярность проигнорировал. В конце концов, этот человек пришёл сюда бороться за его, Элена жизнь, и уже успел продемонстрировать адекватный подход к делу, даже несмотря на возраст пациента. Хотя правильнее будет сказать, что дубликатом его можно назвать лишь отчасти. так как оригинал и копия не идентичны лишние каналы значительно крупнее и ветвистее иными словами если они функциональны то с проводимостью аниму у тебя в ближайшем будущем не будет никаких проблем редкие серебряные анимусы могут похвастать таким развитием духовного тела правда одновременно работать с обеими системами может быть затруднительно трудности разрешают приложенные усилия мастер вы смогли что-то узнать о дубликате нет целитель покачал головой для твоей родий, хм, ваши родители, не учитель не дали своего согласия даже на безопасный минимум опытов. Не стоит, мастер, обращайтесь ко мне на ты. Я намного младше вас. Что же за опытов? Думаю, я сам смогу их провести, но для этого мне нужно знать, что конкретно требуется сделать. Или не собирался посылать всех в дальние дали, ибо понимал, никто не даст ему спокойной жизни, пока до заинтересованные лица не узнают, что собой представляет вторая система анимы. И при таком раскладе содействие – наилучший из вариантов. Протектор Белфи настоял на том, чтобы этим делом занимался только я и под контрактом неразглашения. Предполагаю, что произошедшее с тобой решили оставить в тайне. Но мы своими силами разберемся с тем, чем является твой дубликат и какие перспективы открывает. Было бы время. Мужчина опустил руку на голову Эллина, использовав сразу несколько техник к ряду. Диагностика, исцеление, обезболивающая, тонус. На самом деле элементов было гораздо больше, но в нынешнем состоянии Элен не мог уследить за всем и сразу. Я извещу твою семью и учителя о том, что ты очнулся, а пока отдыхай. И действительно, Элен ощутил, как на него накатывает сонливость. Это как бы из техники тут явно не обошлось, особого выбора у перерождённого не было. Он квнул, поблагодарил мастера-целителя из клана Сонитус и напоследок узнал, как того зовут. Димитро Сонитус. ударение на вторую и В тем временем Гайя Бельфи сидел за массивным столом и переводил взгляд то на изумрудного оттенка кристалл, лежащий перед ним, то на собравшихся здесь пятерых мужчин, каждый из которых не находил себе места. Змея, павшая от рук так и не дождавшегося помощи патруля и моего ученика, оставила после себя этот кристалл. Как вы можете видеть, это платина господа Лотиновый демонический зверь в центре города, в центре. Нам ещё предстоит разобраться, как это произошло и кто виноват. Но я уже сейчас могу сказать, что среди кланов довольных вашей работой не будет. Абсолют замолчал, в то время как Анимусы, отвечающие за распределение стражи на стенах и улицах Китежа, смолкли его дозволения собеседника, отгородились звуконепроницаемым куполом, ударившись в обсуждение. Никто из них не признавал за собой вины. Это, говоря честно, было неудивительно. Случисть тебе быть обвинённым в ошибке, повлёкшей за собой такие последствия и казни избежать уже не удастся. Но как и во всех мирах, управленцы держались за свои места, как могли, и быстро всё обсудив между собой, решили пойти на риск. Купол распался, и один из нечистых на руководни мусов обратился к Бельфи. Протектор Бельфи, мы тщательнейшим образом разберёмся в произошедшем и обязательно определим виновного. Но пока пока мы от лица наших кланов просим вас о том, чтобы о столь печальном инциденте не стало известно общественности. Ухмыльнувшись в своих мыслях, Абсолют изобразил непродолжительные раздумья, после чего кивнул. Несмотря на размах случившегося боя, внимание на него обратили совсем немногие. На той улице располагались сплошь торговые лавки, к тому моменту давно закрытые, до да пары жилых домов, в которых давно никто не жил. А звуки, что в иной ситуации разнеслись бы по всему городу, подавлял сам демон-зверь. В качестве компенсации мы предоставим вам выбор из нескольких весьма достойных кристаллов души. Мне кажется, это будут прекрасные презенты для вас и вашего ученика. К счастью, ни мне, ни моему ученику не нужны кристаллы души, даже достойные. Гайя изобразил на лице кажущуюся добродушную улыбку, от которой, тем не менее, мужчин бросило в дрожь. Мы предпочтем деньги. Скажем, 12 тысяч. Это... Главный в пятерке судорожно сглотнул «Ваше последнее слово?» «Все должны нести ответственность за свои действия, господа, и сумма только что стала равна тринадцати тысячам. Вы получите деньги сейчас же, протектор Бельфи, но о прошедшем не должен узнать никто. Вскоре в маленьком зале не осталось ни людей, ни мебели, а в само помещение с большим удовольствием заселились какие-то бедняки, получившие за оперативность от них нелишние монеты». И уже через пару часов домишка на окраине Китежа стал напоминать скорее притон, нежели место, где могли обсуждать важные дела хозяева жизни. И понесла же меня не лёгкая гулять, а обратился Элен в пустоту, облачаясь в принесённую из дома одежду, точь-в-точь точь походящую на ту, что из-за проклятой змеи превратилась в лоскуты. Но не жёлтые тряпки вызвали в парне такое расстройство, а неокуратные шрамы, разбросанные по всему телу. Его за время боя ни разу не атаковали напрямую. Зато сказалась перегрузка духовного тела, из-за чего и без того худощавое тело стало выглядеть ещё хуже. Или я наращиваю мышцы за пару месяцев, или больше никогда не назову себя мужчиной. Правда, придётся превысить адекватные лимиты поддерживающих и стимулирующих техник. Элен понимал, что лишь физическая немощность не позволила ему в тот день скрыться на своих двоих, стойко пережить встречу с родителями Лексе за ужином. и в дальнейшем никак не демонстрировать произошедшие с ним изменения. Конечно, рано или поздно о них бы стало известно, так как вторая система все равно, что третья нога, которую невозможно спрятать. Но в этой ситуации поздно лучше, чем рано. Тем временем поддержание техники выжило из него все соки, из-за чего о побеге не могло идти и речи. Эллену пришлось сопоставить риски и выбрать наиболее приемлемый вариант, понадеявшись на то, что он не могло быть. что его всего лишь определят к носителям редкого генома. В Ките же с этим никогда не было проблем, и такие могучие кланы, как Ингенти, Мурум или тот же Сонитус, все как один могли похвастаться не совсем человеческой кровью. Максимум, что могло грозить Алену, навязчивое предложение обзавестись гаремом из предоставленных великими кланами девушек. Но и это решалось небольшой хитростью, из-за которой любой целитель, глядя на отчеты, скажут, что это особенность по наследству не передаётся. А то опытному анимусу такой шаг ожидать можно от новичка? Нет. А передаётся она или нет на самом деле, это ещё предстояло узнать. Специалистом по генетике Элен никогда не был, но за счёт огромного опыта чувствовал, что с телом всё не совсем нормально. В пределах погрешности и разброса техники диагноста, но так это выглядело лишь со стороны. Уж себя-то Элен обманывать не собирался. Заправив штанины в голенище сапог, парень вздохнул, в последний раз окинул взглядом комнату и вышел в коридор, где его уже дожидался учитель. Да, не родители, а Гайо Бельфи, собственной персоной, настоявшей на приватном разговоре со своим учеником. «Учитель!» «Здравствуй, Эллен! Как ты себя чувствуешь?» «Точно так же, как сказал целитель. Болит все, что может болеть». Парень улыбнулся, отметив про себя, что Гайо Бельфи большим ценителем словесного маневра не был, так как вопрос им был задан исключительно вежливости ради, и о состоянии Эллина он знал как бы не больше, чем Димитро. «Произошедшим с тобой есть и моя вина, Эллин. Я сожалею». Изображать удивление Эллину не пришлось. Он действительно не совсем понял, что имел в виду учитель, с которым они виделись незадолго до нападения. Но как? Миновав длинный коридор, учитель и ученик вышли в просторный, но пустующий залп. Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, учитель. Этот змей был серьёзно ранен в духовном плане и искал способы получить аниму, не ввязываясь в сложные бои. А перед тем, как оставить тебя в библиотеке, я установил метку, сильную метку, которую ты при всех своих удивительных талантах заметить не мог. При всём уважении, учитель, но аниму нельзя скрыть. Летописец с духокровием Элен. Эту технику можно было бы отнести к запрещённым. но она не требует ни крови, ни жертв. Она видна любому анимусу, кроме того, на кого ее наложили. Маскируется под источник. Словно ощутив, как ученик начал активно проверять свое второе сердце, Бельфи добавил, «Нет, сейчас ее на тебе нет». «Я не могу сказать, учитель, что мне по нраву такие тайны». «Не тайны, нет», — Абсолют покачал головой. «Я просто не посчитал нужным говорить тебе об этом. На следующий день была запланирована встреча». И на смену метке пришёл бы ученический контракт. Но сейчас я сейчас искренне сожалею о принятом тогда решении. Я не держу на вас зла, немного подумав, ответил Элен, посчитав, что разрывать отношения с Гая Бельфи было бы излишне самоуверенно, особенно теперь, когда обо всём, о чём только можно, тот и так уже узнал. Меня радуют твои слова, Элен, несколько секунд Абсолют молчал, продолжив лишь после того, как они вышли на улицу. Но настоящая причина, по которой я настоял на этой встрече, заключается в другом. Видишь ли, произошедшее было решено не афишировать. О том, что в город проник монстр такого ранга, известно лишь твоим родителям, старейшинам Нур, мне, Дмитрию, целителю от сонетусов, и тебе, Элина. И я бы хотел попросить тебя также держать случившееся в тайне. Я и сам не рад перспективе оказаться в центре внимания. Мнение Элина было однозначным. И более того, сейчас он был по-настоящему рад. Что с выновными в проникновении? А ты так уверен, что они есть? Абсолют хитро улыбнулся. Откупились, и отлично вёл с ними переговоры. Здесь твой 8.000 ученик мой. Или, ну, пусть и с трудом, но удалось отнести подозрительность, приняв кошелёй с рук учителя и удостовериться в том, что тот не перепутал число нулей. Действительно, Восемь тысяч в виде восьми десятков искусно ограненных кристаллов стихийных духов, что могли использоваться в высокоуровневых устройствах на основе анимы. Их рыночная цена колебалась, но в среднем действительно составляла сотню золотых монет за одну штуку. И все это лишь замолчание? Верно. Замолчание Абсолюта, чей ученик чуть не погиб по вине слишком многое себе позволивших чиновников. Гайя заметил, сколь задумчиво Элен рассматривал компенсацию. У меня были свои счета к виновным, да и несколько тысяч себе я тоже оставил, так что не стоит воспринимать это как подачку, Элен. Я бы не посмел, учитель. От меня никто ничего не узнает. Прекрасно. Ещё бы я хотел, чтобы в ближайшие дни ты ознакомился с программой, которую я составил. В ней мало конкретики, но в твоём случае она будет излишней. Гая достал из хранилища стопку скреплённых между собой листов и передал её Элину, которая точно тем же жестом поместил список уже в своё кольцо. К обучению приступим после того, как твоё состояние окончательно стабилизируется, как и к исследованию уникальной особенности, дарованной тебе по воле случая. Да, учитель. За неспешным обсуждением техник и предстоящих тренировок учитель и ученик ещё долго добирались до района Ноэр. неподалеку от которого в спешке завершили беседу. Абсолюта ждала множество прочих дел. А Эллина — семья, которой в последние дни пришлось изрядно понервничать. Как и ожидалось, разговор с родителями не обошелся без слез. Постаралась и Несс. И обсуждение способностей, которые Эллин все это время якобы скрывал. И все бы ничего, но самостоятельное изучение основ работы с анимой было делом рискованным и опасным. Нередки были случаи, когда решившие приобрести хоть какие-то знания перед Академией, студенты травмировали себя или вовсе гибли, так что у Дорша нашлось что сказать. При наличии живых наставников в клане наследник первой из трех поколений, у кого обнаружился талант, учился самостоятельно. Что это в их глазах, если не попытка самоубийства? Так что Эллен, выслушав все, что ему хотели сказать, покивал, с приведенными аргументами согласился, и задал один единственный вопрос. Зачем? Дурш воззрился на него с непониманием во взгляде, и Дурш инесса о чём-то догадалась. Я уже миновал наиболее опасную стадию, отец, научился управлять анимой. Но если ты считаешь, что я сейчас пообещаю не делать ни шага в сторону от практики ноеров или любой из общедоступных, нет, мне нужен свой уникальный опыт. Что тебя не устраивает в практике клана, Элен? Как мило тот факт, что ни один из анемосов Ноер так и не поднялся выше алмазной стадии, а это 15 поколений. Всё указывает на выбор неверного пути. Клаону нужна сила, и мой долг как наследника её в себе развить, даже если придётся пойти по пути отличному от того, что проложили предки. Дорш выслушал сына и вроде как промолчал, но по глазам мужчины было видно, что услышанное ударило его по больному. Ведь у него, как и у его отца, не было даже самого крошечного таланта. А без силы ты можешь быть сколь угодно гениальным, трудолюбивым и предусмотрительным, но в змеином гнезде под названием Китиш на тебя так и будут смотреть свысока. Элиты... Не надо. Дорж и словом и жестом прервал Инесс, слова которой лишь подлили бы масло в огонь. Ты прав, Эллен. Наша практика несовершенна, в ней есть изъяны. Но она создана кланом, и по одной только этой причине ты должен тщательнее выбирать слова». Эйлин втянул носом в воздух и, выдержав непродолжительную паузу, кивнул. «Хорошо. Я погорячился, назвав ее неверной, но это не отменяет того, что у меня есть учитель, есть определенный багаж знаний и мои собственные желания касательно демонического зверя. Ни один из тех, что используем мы, Нойер, мне не подходит. Потому что они не подходят для открытого боя». Теневая и сумеречная пумы, ночной дьявол, серый палач – все эти существа прекрасно убивали из-под тяжка, были хорошими разведчиками и позволяли в случае чего избежать смерти и скрыться, но… Отец, они плохи во всем, кроме сражений, но и на этом поприще у них есть более разносторонние конкуренты. Личная сила – это важно, но я не планирую учиться только искусству убийства и ничему более. Такой подход позволителен для рядового анимуса стража, но не для наследника клана. Это имеет смысл. Дож приободрился, да и Нас больше не смотрела на сына с таким осуждением, как 10 секундами ранее. Ей очевидно не понравилось, что вместо того, чтобы покорно согласиться с их доводами и больше не подвергать себя лишней опасности, их почти пятнадцатилетний сын нашёл что возразить и даже добился успеха в споре. Оба взрослых просто не знали, что ответить, и потому подсознательно опасались за свой авторитет. Но разве твой учитель не захочет предоставить тебе наиболее подходящую по его мнению практику? А здесь в дело вступает недавний инцидент. Вас должен был уведомить Сонитус, но я повторюсь, мое духовное тело дополнили параллельные каналы, чье существование не предусматривает ни одна из заготовок, чьем на деле и является практика. Определённая последовательность изучения техник и приручения демонических зверей, проблемы, с которыми может столкнуться анимус сильные и слабые стороны. Всё это обобщала в себе практика, выступающая своеобразным гарантом того, что анимус, запечатав в себе уникального демона-зверя, не упрётся в потолок, обусловленный банальной несовместимостью с человеческим организмом. Да, далеко не все демонические звери в принципе могли стать инструментами анимуса, но ещё меньше их количество принесли реальную пользу. Так что на данный момент ни я, ни учитель не можем точно сказать, что я могу и что мне делать. Но я уже не обычный анимус, отец. На долю мгновения Доршу, что неотрывно смотрел в глаза сыну, показалось, что те вспыхнули, словно изумруды, но наваждение пропало так же неожиданно, как и появилось, а сам мужчина был слишком загружен, чтобы обратить на это внимание. Вместо этого он по-доброму улыбнулся и, привстав, наклонился над столом, щелкнув и не подумавшего уклониться Элина по носу. Он всегда так делал, когда хотел сказать что-то патетически-мудрое. Звание о нём ему всё ещё нужно заслужить, сынок. Ты уже, несмотря на произошедшее, всё ещё его личинка. К слову, Джордж подмигнул. Ты Алексей хоть сказал, что тебя отпустили? В ответ Элин лишь развёл руками, как бы спрашивая, когда бы он успел. Что моно на лице матери вызвала улыбку. Она досего момента боялась, что пережитый ужас и свалившееся на голову уникальность Провоцируют тот самый подростковый бунт, что должен был начаться давным-давно, но им повезло. И Ноэр даже не знали, насколько. Солнце постепенно клонилось к горизонту. А Эллен, недвижимой статуей, застывшей в центре небольшого полигона, медитировал. Сторонний наблюдатель, окажись он достаточно внимательным, мог бы заметить окружившая парня золотистая, с редкими зелеными вкраплениями свечения, то и дело вырывающееся из-под его кожи. Но случайные прохожие такого увидеть не могли, так как у них были и свои дела, а специально за Элином никто не следил. Вот уже 5 часов он пытался разобраться с тем, во что его превратила случайная встреча с разумным демоническим зверем, обладающим особоми, ни на что не похожими способностями. Ины не словами эксперименты шли один за другим, постепенно повышая витающий в воздухе градус опасности. И сейчас Элин плотно подобрался к моменту, когда требовалось или воспроизвести технику, прогнав аниму через чужеродное духовное тело, или на этом остановиться до лучших времён. Но откладывать Элен не любил, так что решил прямо сейчас во всём убедиться. И начать нужно было с того, что точно не останется в непосредственной близости от анимуса, так как в том, что техника не развалится в процессе, Элен уверен не был. А её дестабилизация, скажем, на поверхности кожи с высоким шансом привела бы к взрыву или аналогичному эффекту с примесью той стихии, к которой техника относилась. Тихо выдохнув, Эллен поднялся, размял порядком затекшие ноги и встал к мишене боком, вытянув в ее сторону руку. Минимизировав таким образом вероятную площадь поражения своего тела, перерожденный начал формировать технику так медленно, как только это было возможно. Руны, из которых она складывалась и в которые тут же вливалась мерцающая потусторонним зелёным анима, поначалу казались столь же стабильными, как и обычно. Но к середине пути привычная последовательность действий дала сбой. Созданные и напитанные в первую очередь руны задрожали, а спустя мгновение Элен уже бросил незаконченный конструкт и вышел из преждения видимого, но сейчас начавшего светиться золотым круга. Надеюсь, что анима после преобразования, переставшая напоминать человеческую, не вызовет взрыв в сотню раз более сильный, чем ожидалось, и простейшая барьерная техника справится с его давлением. С тихим шипением ручная цепочка окончательно развалилась на составляющие, а спустя секунду взорвалась, склизнув в барьер и покрытию полигона зелёным вихрем, сравнимая по яркости со средних размеров огненный шар. Вспышка точно так же не справилась с преодолением рукотворного препятствия, из-за чего ее заметил лишь сам Эллен, и то лишь потому, что смотрел прямо на лишившуюся стабильности технику. Хм. Выждав несколько минут, парень отключил барьер и подошел к тому месту, где на свободу выплеснулась оказавшаяся очень неприятная для всего живого анима. От специально выращенной короткой травы осталась лишь гниль, которую растительность сама по себе превратиться могла разве что в болоте. Бросив на землю наиболее эффективную из доступных диагностирующую технику, Эллен дождался отклика, убедился в собственной безопасности и только тогда сел на корточки и силясь понять, что именно вызвало такой эффект. Нечистая тьма, яд или кислота, нечто среднее, вобравшее в себя немного первого, горсть второго и внушительный объем третьего. Обычная техника в первые секунды никак не могла навредить тому, кто её создал, но сейчас Элен был в этом не уверен. Требовалось намного больше техник, преимущественно диагностов, сейчас недоступных из-за малого уровня силы. Элену, думал он, продолжить потребовалось бы применять их до полтора раз на дню, но сейчас его резервы был способен лишь на одно, максимум после отдыха два повторения. Однако Анимус узнал наверняка Анимима, струясь по каналу дублёру, не отравляет соседнюю структуру или физическое тело, как это любили делать некоторые демонические звери при слиянии с анимусом. Эффект известен, но тем анимусам, что первыми узнали о столь любопытном нюансе, помочь уже ничем нельзя. Разве что цветы на могилу принести, да сказать спасибо этим бесстрашным людям от науки. Отойдя чуть в сторону или напустился на траву, приготовившись на ночь в медитацию, Но услышанные издалека шаги, целенаправленно приближающиеся именно к нему, заставили парня открыть глаза и обратить внимание на гостя, которого он в своих мыслях едва не успел по всякому обругать. Нехорошо бы вышло, учитывая тот факт, что это Дорш решил проверить сына. Не отвлекаю. Я как раз собирался заканчивать, отец. Гален поднялся на ноги и, поводя плечами, огляделся в поисках собственной одежды. по счастливой случайности, оказавшейся буквально в двух шагах. Или не случайности, учитывая тот факт, что он ее быстро сбросил на землю, а сейчас все было аккуратно сложено. Кто, когда и, главное, как? «Сколько ты уже здесь?» «Ммм, не слишком долго, я полагаю». Парень пожал плечами, не намереваясь прямо говорить о жестоком нарушении рекомендаций целителя. «Ты пропустил ужин, Эллен. Сколько?» Парень вздохнул. «Пять часов». Я медитировал, а не практиковался, так что не в этом дело. Мужчина прервал сына на полуслове и вновь куда-то в сторону здания клана, которыми пользоваться могли абсолютно все ноеры. "За тебя беспокоится старик Орнс. Да и те, с кем ты любил сидеть в библиотеке и мастерской, когда, не считая этого дня, ты в последний раз был на полигоне". Элин ностальгически улыбнулся. "Давно я не любил практиковаться, но теперь всё поменялось". "Поменял я он так сильно, что ты решил полностью очистить свой круг общения? Да, ты теперь иначе смотришь на мир. Но всем тем, кого ты оставил позади, нужно хотя бы об этом сказать." Установилась пауза, во время которой Элен пытался вспомнить, с кем он вообще общался, просиживая штаны в библиотеке и мастерской клана. А Дориш высматривала в лице сына что-то, что было видно ему одному. "Я с этим разберусь." Завтра перед тем, как наконец официально познакомиться с родителями Алексея, несмотря на то, что с семьёй девушки он был знаком примерно с того момента, как научился ходить, вежливость требовала соблюдения определённых ритуалов и действовать по прики традициям просто так из-за нежелания потратить пару часов, или не собирался. Мы им сказали лишь о том, что на занятии со своим новым учителем ты получил небольшую, но потенциально опасную травму. Из-за чего тебя ставили усилители? Не перепутай. Спасибо, отец. Нельзя забывать, зачем я здесь оказался. Промелькнуло у Элины в голове вместе с тем, как из недр памяти начали всплывать давно забытые лица. Товарищи, друзья, одноклассники, соперники, даже враги. Если ничего не предпринять, то они погибнут, и история повторится. Насколько я понял, физически ты в норме, верно? Дож демонстративно размял шею. Вы сетил вскинув верхнюю одежду, оставшись в накрахмаленной рубахе, брюках и высоких сапогах. Как насчёт небольшого спаринга на голой технике? Вариант неплохой, но я и над нашим стилем поработал. Берегись. Хитро прищурившись, Элинг вернул свои вещи на место, отошёл чуть в сторону и встал в подзабытую уже стойку, на смену которой ещё на третьем десятке лет жизни будущего абсолюта пришёл совсем иной стиль. И именно его сейчас он использовать не собирался, так как одно дело в душевице и начать всерьёз тренироваться как анимус, плюс показать таланты в оплатить теорию в, так сказать, металле, и совсем другое по щелчку пальцев стать выдающимся бойцом ближнего боя, продемонстрировав движения, о которых в китеже вообще ничего не известно. У Элена никогда не было таланта в том, что касалось банального мордобоя, но опыт долгих лет взял своё. Из-за чего сейчас, работая в полную силу, перерожденный вполне мог драться на равных с гениями чуть старше себя. Бой начался в тот момент, когда Дорж принял аналогичную стойку и едва заметно кивнул. Эллен тут же, не теряя ни секунды, заскользил вокруг куда более крупного и физически крепкого мужчины, демонстрируя плавный, но рванный клановый стиль. Ноэр довольствовались зверями-убийцами, зверями-ассасинами. И в ближнем бою старались уподобиться их поведению, голой мощи предпочитая изворотливости и уловке. Глаза мужчины неотрывно следили за крошечной в сравнении с ним фигурой, кружащей вокруг него, подобно выискивающему уязвимое место зверю. В движениях Хелена он с удивлением отмечал всё больше и больше элементов, которые в последние их спарринг более чем годвой давности точно отсутствовали. Все то, что он, как кое-что понимающий в ближнем бою отец, пытался привить сыну, сейчас заняло свое место в реальности. И это настолько его растрогало, что первый удар Дорж позорно пропустил, и худощавый кулак, едва сумевшего дотянуться парня, вылетел в скулу, заставив мужчину повернуть голову вправо, потеряв метнувшегося в противоположную сторону Эллина из виду. Но удара по задней части колена, что должен был продолжить связку, Дорж избежал. Просто поджав под себя оказавшуюся в опасности конечность и наклонившись чуть вперёд так, чтобы кулак, идущий на перевес пытающемуся повторить недавний подвиг сыну, смог достичь невысокой и юркой цели. Так и произошло. Элин явно попытался что-то сделать, и его попытка сблизиться была целиком правильной, но свою роль второй раз за бой сыграл недостаток физических сил. Будь он чуть массивнее, будь у него больше мускулов, И самый первый пропущенный мужчиной удар вывел бы того из равновесия на куда больший срок. Продемонстрированная скорость движения оказалась бы на совершенно ином уровне. И Дорж просто не успел бы среагировать. А падение в бою, даже в таком спарринге, это почти гарантированное поражение, если твоя тактика не предполагает обратного. Тебе бы нарастить места, Эллен. Исполнение хорошее. Двигаешься по сравнению с тем, что было просто отлично. Дорж говорил аккуратно. Так, чтобы не спугнуть энтузиазм, который он мечтал увидеть в наследнике клана уже много лет. Но Эллен как будто этого не замечал. «А силы не хватает. Да, отец. Я об этом знаю и надеюсь, в скором времени...» Эллен, поднимаясь с земли, невесело ухмыльнулся. «Нарастить места. Даже кое-какие стимулирующие техники у учителя вызнал. Немного дезинформации, чтобы после сгладить углы...» которые не могут не появиться, если задохляка за 2-3 месяца обзаведётся статьёй. Вообще известные методы едва ли позволят уложиться меньше, чем в 6 месяцев, и это при том условии, что анимус будет тренироваться как не в себя, буквально больше ничего не делая. Отдел в ближайшее время предстояло немало. Середина лета, до того, как академия распахнёт свои двери для новой волны потенциальных анимусов, чуть больше полутора месяцев. за которые нужно успеть, по меньшей мере, обеспечить себя какими-никакими силами и связями. Но и о семье забывать не надо, подумал Элен с серьёзным опозданием, глядя на приближающуюся к ним Иннес, недовольную, злую и уже уставшую ждать Дорша, отправившегося за слегка потерявшим счёт времени сыном и точно так же исчезнувшего, похоже, сегодня достанется нам обоим.